Converted with the demo version of Audio Converter Studio. Глава двадцать пятая. Вертолет. Муж должен ждать нас в условном месте, сказала Чикаку, опустив свой стакан с виски. В каком? Полюбопытствовала Аманда, также прикончив свой виски. На крыше недавно построенного бизнес-центра, сказала Чикаку. Он прилетит на вертолете и заберет нас и увезет в безопасное место. «По воздуху нас точно не вычислят». Вскоре черный лимузин с тонированными стеклами остановился у высокой многоэтажки, окруженной решетчатым забором. «Скоро открытие!» — гласила большая надпись над забором. Здание выглядело пустым и неиспользованным. Тем не менее оно выглядело полностью отстроенным и готовым к эксплуатации. «Все в порядке», — сказала Чикаку, открыв дверь со своей стороны. «Мы на месте». «Скорее всего, если и есть погоня, то мы сильно опередили ее». Аманда, как была в одних черных кружевных трусиках, вышла наружу и окинула здание скептическим взглядом. Чертовский высокий небоскреб», — констатировала Аманда. «Не понимаю, почему нельзя было выбрать другое здание. Здесь же, скорее всего, еще и лифты не работают. Пешком на верхотуру придется тащиться». — Ничего страшного, разомнешь булочки, — сухо сказала Чикэку, глядя в спину практически обнаженной Аманды слегка смущенным взглядом. — Ты ж за время работы горничной ведь не растеряла физическую форму. — И ради всего святого прикройся! Тебя что -то — Тебя что-то смущает? Аманда, прекрасно осведомленная о красоте своего тела, обернулась, лукаво глядя на Чикэку. Она вовсю пользовалась своими экзагибиционистскими наклонностями, чтобы смущать свою бывшую школьную подругу. «Я не хочу, чтобы на тебя смотрел мой муж», — хмуро произнесла Чикеку. Охранник и водитель тоже вышли из машины. Охранник с переднего пассажирского сиденья не находил места глазам, стараясь смотреть куда угодно, лишь бы не на госпожу Аманду, а водитель, напротив, весьма нагло пялился на леди Зинцер. «Самоубийца, что ли?» «Хорошо, Чикэку, моя прелесть. Я буду душкой», — с улыбкой произнесла Аманда и повернулась к водителю. Улыбка сползла с ее лица. «Ты! Дай свой пиджак!» Водитель молча снял пиджак и, не переставая глазить на Аманду, протянул его ей. Аманда быстро накинула пиджак на плечи и застегнула несколько пуговиц. Для этого ей пришлось немного постараться. В ширине плеч она водителю, конечно, уступала, но ее грудь это дело с лихвой компенсировала. «Сиськи мои понравились!» — поинтересовалась она, взглянув на водителя. «Ага». Тот кивнул без всякого стеснения. Охранник смотрел на своего товарища в ужасе. Леди Зинцер славилась непредсказуемым, вспыльчивым характером. Она вполне могла мгновенно убить человека, если находилась в скверном расположении духа. А потом, как ни в чем не бывало, вернуться к своим повседневным делам, как будто ничего не произошло. Да, сейчас на госпожи Зинцер ошейник, блокирующий все ее силы, но ведь она его снимет в скором времени, раз она уже на свободе. Это лишь вопрос времени. Тебе жить надоело?» — с милой улыбкой поинтересовалась Аманда. «Или яйца жмут?» Она быстро распустила волосы и несколько раз мотнула головой, чтобы волосы сместились ей за спину и смотрелись естественной волной. «Можно считать, что я готова?» Она улыбнулась и бросила быстрый взгляд на обнаглевшего водителя. «А тобой я займусь позже». Лестница оказалась воистину бесконечной, но Аманда, Чикэку и их спутники преодолели ее с легкостью. Через несколько минут они оказались на крыше, и их глазам предстала просто грандиозная панорама ночного города. Яркие огни, музыка и нескончаемый поток машин, несущихся по ночным магистралям. Ночной Арсамонир никогда не спал. — Ну вот мы и на месте, дорогой мой муж, — вслух подумала Чикэку. — Что-то ты, кажется, задерживаешься. Небо было затянуто пеленой серых облаков, сквозь которые изредка проглядывал серебряный диск луны. — Не слышу звуков лопастей! — Аманда прислушалась. — Если вертолет и летит к нам, то он явно еще далековато. — Чикако, а твой муж за нами точно прилетит? — Конечно! — глава клана Акана с возмущением посмотрела на леди Зинцер. — Возможно, он задержался из-за непредвиденных обстоятельств, но я уверена, что он обязательно появится. — Ага, ага! С ухмылкой кивнула Аманда. На мужиков вообще никакой надежды никогда нет. Спустя пять минут издалека донесся звук, напоминающий звук работающих лопастей вертолета. Аманда и Чикэку приободились, ожидая появления винтокрылой машины с минуты на минуту. Вскоре из густой дымки в небе вынырнуло черное продолговатое тело вертолета. Это была военная модель довольно крупных габаритов. Он быстро начал приближаться к крыше бизнес-центра, стремительно сокращая расстояние с каждым взмахом винта. «Странно», — с удивлением произнесла Чикаку, глядя на вертолет. «Эта машина не из нашего парка, не из моего и не парка мужа». «Может быть, свежекупленный?» — предположила Аманда. Чикаку лишь покачала головой и ничего не сказала. Распространяя вокруг потоки воздуха, вертолет приземлился на крыше. Специальной площадки для посадки на ней не было, но свободного места было в избытке. Воздушные потоки, острые, как бритва, терзали и трепали одежду двух мужчин и двух женщин. Все они прикрыли рукавами лица. Когда машина приземлилась, ее боковые двери с двух сторон отошли в сторону, и на крышу начали спрыгивать бойцы в черной форме спецназа. Каждый носил бронежилет, в их форму были вшиты бронепластины, на голове каждый боец носил шлем. Глаза скрыли за темным стеклом. Не было никаких сомнений, что пули в магазинах подразделения заряжены духовной силой, способной пробить покров любого одаренного. Отряд очень быстро взял всю четверку в кольцо, направив на них черные дула оружия. Бойцы хранили молчание, словно чего-то ждали. «Это твои люди, Чи?» — с опаской спросила Аманда. В глазах обычно безбашенной госпожи Зинцер плескалась тревога. «Я... я не знаю, кто это...» — растерянно произнесла Чикаку. «Это какое-то подразделение без опознавательных знаков? Возможно, муж привлек для операции наемников?» Из выхода на крышу поднялись еще несколько бойцов в той же черной форме без опознавательных знаков. «Здание проверили», — отчитался один из них перед другим бойцом с красной повязкой на плече. «Видимо, командиром». «Все чисто». «Это, похоже, наемники», — шепнула Амандыча Кэку на ухо. Я сама пользовалась их услугами в разных деликатных делах, когда не хотела светить своих людей. «Они не стреляют и не торопятся брать нас в плен», — напряженно произнесла Чикэку, внимательно глядя на вертолет. «Возможно, Анатолий...» «Ты все еще веришь, что из вертолета сейчас выйдет твой муж?» — обреченным голосом произнесла Аманда. «Брось, Чи! Не факт, что он вообще жив. А в таком состоянии и с этими ошейниками мы не сможем дать отпор». «Я отказываюсь в это верить!» твердо произнесла Чикаку. «Мой муж не может проиграть каким-то наемникам!» Не хочется этого признавать, но... Аманда вздохнула. «Скорее всего, твой муж отсюда сейчас очень далеко». Тем временем командир наемников что-то передал по рации, из борта вертолета на крышу спустились еще двое. Чикаку, взглянув на них, удивленно изогнула бровь, а Аманда так и вовсе выпучила глаза, словно на мгновение потеряла дар речи. «Ну, здравствуй, мамочка!» — с усмешкой произнес Клент. «Настало время тебя спасти! Согласна?» Клент? в шоке произнесла Аманда, глядя на сына широко раскрытыми глазами. «Он самый!» — хмыкнул старший наследник рода Зинцер, разглядывая тщательно подстриженные ногти на руке. Он был одет в костюм цвета хаки, что как бы намекало на отношение Клента к текущему мероприятию. При этом он был стильно пострижен, его волосы блестели от воска, Лощный вид не особо вязался с текущей ситуацией. «Здравствуйте, госпожа Аманда!» Из-за спины Клента вышел советник Филио, дружелюбно улыбаясь. Но глаза его были холодными, словно лед. Серый и незаметный человечек, верный помощник ужасной леди Зинцер, он, наконец, приготовился сделать свой решительный ход. «Филио?» Леди Зинцер прищурилась, глядя на своего щуплого советника. «И ты тут?» Конечно, я здесь, госпожа Аманда, вкрадчиво произнес Филио. А, я поняла, скучающим голосом произнесла леди Зинцер. Ты присел на уши моему сыну балбесу, пока я томилась в плену, и наплел ему, что он сможет прибрать власть в клане к своим рукам? Хм, не совсем так, госпожа Зинцер, уклончиво произнес Филио. Юный господин Клент, кажется, мне куда более перспективным лидером, чем вы. клан нуждается в молодой и свежей крови вы госпожа сильно сдали за последнее время расчетливости у вас все меньше а безумия все больше а это не признак сильного лидера напротив вы позволили захватить себя в плен жалкому школьнику сабурову каким бы он уникумом не был для главы клана проиграть кому то подобному позор филио аманда смотрела на советника из подлобья В ее глазах бушевали грозы. «Не знаю, как тебе удалось пронюхать про это место встречи, но ты заплатишь за свое предательство. Это я тебе обещаю». Филио искривил тонкие бледные губы в нисходительной улыбке. «Это маловероятно», — сказал он, — «потому что прямо сейчас произойдет нечто очень нехорошее». в чем будет обвинен Вадим Сабуров, так как именно он держал в плену двух знатных покойниц. Аманды и Чикэку отшатнулись словно от удара. Обе даже не подозревали, насколько все плохо. — Клиент, — произнес Филио, продолжая внимательно смотреть на Аманду, — ты ведь сможешь сделать то, о чем мы говорили? — Конечно, дедушка. Голос Клента на мгновение дрогнул, но он вытащил пистолет из кобуры на поясе и сделал шаг в сторону Аманды. — В роду Зинсер подобный способ смены власти благословлен свыше, — негромко произнес Филио, украдко улыбаясь. — Старая уходит на покой, своей кровью вскармливая молодняк. Аманда смотрела на своего сына. Тот, сохраняя равнодушное выражение лица, поднял пистолет. Снял его с предохранителя и прицелился в леди Зинцер. Так глубоко вздохнула и шагнула ему навстречу. «Ну, давай, стреляй!» Аманда развела руки широко в стороны. «Вот она я! Стою здесь, твоя мать! так кто родила тебя, подарила тебе жизнь! Давай, убей меня ради власти и амбиций!»